«Вот не угодно ли?» — сказал он, вертлявою походкой, отходя к стороне и указывая на картину. «Это увещание Пилатом!» «Матвея голова, двадцать семь», — сказал он, чувствуя, что губы его начинают трястись от волнения.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 и от состояния уныния вдруг перешел к восторгу. Тотчас же вся картина его ожила пред ним со всею невыразимою сложностью всего живого. Михайлов опять попытался сказать, что он так понимал Пилата. Но губы его непокорно тряслись.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 Эта фигура, сколько воздуха обойти можно, сказал Голенищев, очевидно этим замечанием показывая, что он не одобряет содержание и мысли фигуры. Да, удивительное мастерство, сказал Вронский. Как эти фигуры на заднем плане выделяются, от техника. сказал он, обращаясь к Голицыну, и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаивался приобрести эту технику. Да-да, удивительно! Удивительно! подтвердили Голенищев и Анна. Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике,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 и которых он теперь уже не мог исправить, но не испортив всего произведения. И почти на всех фигурах и лицах он видел еще остатки не вполне снятых покровов, портившие картину. «Одно, что можно сказать, если вы позволите сделать это замечание», заметил Галинищев. «Ах, я очень рад!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 Галеничев не согласился с этим и, держась свои первые мысли о единстве впечатления, нужного для искусства, разбил Михайлова. Михайлов волновался, но он не умел ничего сказать в защиту своей мысли. Анна с Вронским уже давно переглядывались, сожалея об умной говорливости своего приятеля. И, наконец, Вронский перешел. не дожидаясь хозяина, к другой небольшой картине. — Ах, какая прелесть! Что за прелесть, чудо! — Какая прелесть! — заговорили они в один голос. — Что им так понравилось? — подумал Михайлов. Он и забыл про эту три года назад писанную картину, забыл все страдания и восторги, которые он пережил с этой картиной, когда она несколько месяцев одна, неотступно, день и ночь занимала его, забыл, как он всегда забывал про окончание картины. Он не любил даже смотреть на нее. и выставил только потому, что ждал англичанина, желавшего купить ее. — Это так. — Этюд давнишний, — сказал он. — Как хорошо, — сказал Голеничев, тоже, очевидно, искренне подпавший под прелесть картины. Два мальчика в тени ракиты ловили удочками рыбу. Один старший — Только что закинул удочку и старательно выводил поплавок из-за куста, весь поглощенный этим делом. Другой помоложе лежал на траве, облокотив спутанную белокурую голову на руки и смотрел задумчивыми голубыми глазами на воду. О чем он думал? Восхищение пред этой его картины – Шевельнуло в Михайлове прежнее волнение, но он боялся и не любил этого праздного чувства к прошедшему. И потому, хотя ему и радостны были эти похвалы, он хотел отвлечь посетителей к третьей картине. Но Вронский спросил, не продается ли картина. Для Михайлова, теперь взволнованного посетителями, речь о денежном деле была весьма неприятна. «Она выставлена для продажи», — сказал он, мрачно насупливаясь. Когда посетители уехали, Михайлов сел против картины «Пилата и Христа» и в уме своем повторял То, что было сказано, и хотя и не сказано, но подразумеваемо этими посетителями. И странно, то, что имело такой вес для него, когда они были тут, и когда он мысленно переносился на их точку зрения, вдруг потеряло для него всякое значение. Он стал смотреть на свою картину всем своим полным художественным взглядом и пришел в то состояние уверенности в совершенстве и потому в значительности своей картины, которая нужно было ему для того исключающего все другие интересы напряжения, при котором одном он мог работать. Нога Христа в ракурсе все-таки была... Не то. Он взял палитру и принялся работать. Исправляя ногу, он беспрестанно всматривался в фигуру Иоанна на заднем плане, который посетители не заметили, но которая, он знал, была верх совершенства. Окончив ногу, он хотел взяться за эту фигуру, но почувствовал себя слишком взволнованным для этого. Он одинаково не мог работать, когда был холоден, как и тогда, когда был слишком размягчен и слишком видел все. Была только одна ступень на этом переходе от холодности к вдохновению, на которой, возможно, была работа. А нынче он слишком был взволнован. Он хотел закрыть картину, но остановился и, держа рукой простыню, блаженно улыбаясь, долго смотрел на фигуру Иоанна. Наконец, как бы с грустью отрываясь, опустил простыню и, усталый, но счастливый, пошел к себе. Вронский, Анна и Голенищев, возвращаясь домой, были особенно оживлены и веселы. Они говорили о Михайлове, о его картинах. Слово «талант», под которым они разумели прирожденную почти физическую способность, независимую от ума и сердца, и которым они хотели назвать все, что переживаемо было художником, Особенно часто встречалось в их разговоре так, как оно им было необходимо для того, чтобы называть то, О чем они не имели никакого понятия, но хотели говорить? Они говорили, что в таланте ему нельзя отказать, но что талант его не мог развиться от недостатка образования, общего несчастья наших русских художников. Но картина мальчиков запала в их памяти. И нет-нет, они возвращались к ней. Что за прелесть! Как это удалось ему? И как просто. Он не понимает, как это хорошо. Да, надо не упустить и купить ее, говорил Вронский. Михайлов продал Вронскому свою картину и согласился делать портрет Анны. В назначенный день он пришел и начал работу. Портрет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 Он был неприязненно почтителен, как бы боясь сближения с людьми, которых он не уважал. Он называл Вронского Ваше сиятельство, и никогда, несмотря на приглашение Анны и Вронского, не оставался обедать и не приходил иначе, как для сеансов. Анна была более чем к другим ласково к нему. И благодарна за свой портрет. Вронский был с ним более чем учтив и, очевидно, интересовался суждениями художника о своей картине. Голеничев не пропускал случая внушать Михайлову настоящее понятие об искусстве, но Михайлов оставался одинаково холоден ко всем. Анна чувствовала, по его взгляду, что он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 Пригляделись пятна на гардинах, трещины на полах, отбитая штукатурка на карнизах. И так скучен стал все один и тот же Голенищев, итальянский профессор и немец-путешественник, что надо было переменить жизнь. Они решили ехать в Россию, в деревню,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 что ей надо работать. И он удивлялся, как она, эта поэтическая, прелестная Кити, могла в первые же не только недели, но в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфеках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и тому подобное.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 как вешала гордины, как распределяла будущее помещение для гостей, для Долли, как устраивала помещение своей новой девушке, как заказывала обед старику-повару, как входила в припирание с Агафьей Михайловной, отстраняя ее от провизии. Он видел, что старик-повар улыбался,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 Она, инстинктивно чувствуя приближение весны и зная, что будут и ненастные дни, вела, как умело свое гнездо и торопилась в одно время и вить его, и учиться, как это делать. Эта мелочная озабоченность Кити столь противоположная идеалу Левина,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 Первая это их ссора произошла от того, что Левин поехал на новый хутор и пробыл полчаса доли, потому что хотел проехать ближнюю дорогу и заблудился. Он ехал домой, только думая о ней, о ее любви, о ее счастье, и чем ближе подъезжал,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 Но доказать ей вину значило еще более раздражать ее и сделать больше тот разрыв, который был причиной всего горя. Одно привычное чувство влекло его к тому, чтобы снять себя и на нее перенести вину. Другое чувство, более сильное, влекло к тому, чтобы скорее, как можно скорее, не давая увеличиться происшедшему разрыву, загладить его. Оставаться с таким несправедливым обвинением было мучительно, но, оправдавшись, сделать ей больно было еще хуже. Как человек в полусне, томящейся болью, Он хотел оторвать, отбросить от себя больное место и, опомнившись, чувствовал, что больное место он сам. Надо было стараться только помочь больному месту перетерпеть, и он постарался это сделать. Они помирились. Она, сознав свою вину, но не высказав ее, стала нежнее к нему.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 О чем они ссорились? Правда, когда они оба были в хорошем расположении духа, радость жизни их удвоялась, но все-таки это первое время было тяжелое для них время. Во всё это первое время особенно живо чувствовалась натянутость, как бы подергивание в ту.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 Основания нового хозяйства не были оставлены им. Но, как прежде, эти занятия и мысли показались ему мало и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь. Так точно неважные и мало они казались теперь в сравнении с тою, облитую ярким светом счастья, предстоящей жизнью.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 Он доказывал, что бедность России происходит не только от неправильного распределения по земельной собственности и ложного направления, но что этому содействовали в последнее время ненормально привитой Россией Внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши вследствие того в ущерб земледелию развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника биржевой игры.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 — А у тебя косичка, — сказал он, осторожно поворачивая ее голову, — косичка, видишь, вот тут, нет, нет, ты, ты, ты делом занимайся. Нет, занятие уже не продолжалось, и они, как виноваты, отскочили друг от друга, когда Кузьма вошел доложить, что чай подан.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 И не езжу, то мне жалко ее оставить, то я вижу, что ей скучно. А я-то думал, что до женитьбы жизнь так себе, кое-как не считается, а что после женитьбы начнется настоящее. И вот три месяца скоро.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 Но виновато ее воспитание, слишком поверхностное и привольное. Этот дурак Чарский, она, я знаю, хотела, но не умела остановить его. Да, кроме интереса к дому, это было у нее, кроме своего туалета. У нее нет серьезных интересов.